Глава третья. Бывает так, что ты задумал какое-то дело, а у тебя все не складывается. Что-то все время мешает. А ты стараешься, тщательно устранять препятствия. Злишься, но все равно не получается. И вот ты уже уверен, что сегодня все против тебя. Но уже после, узнав подробности, с облегчением вздыхаешь. Повезло, мол, что не смог довести дело до конца. Спасло что-то. Ну или проявляешь запредельное упорство и по итогам огребаешь по полной. Ну а применительно к нашим событиям нам никак не удавалось проникнуть сквозь портал. Сначала нашли добычу, бросить которую было никак нельзя. Потом провожали ребята отплывших от берега. Все же нужно было убедиться, что от острова они отойдут без проблем и к ним не мчится на перерез корабль с магами. И вроде бы все мешающее закончилось и можно смело нестись вперед, Но тут выяснилось, что мы позорно забыли о том, что металл сквозь портал не проходит. И вроде не страдали никогда слабоумием или склерозом. А падишь ты. Хотя в свое оправдание могу только сказать, что виной всему забитая проблемами голова да бессонная ночь. И что же мы решили делать? Ну, конечно же, догнать ребят, отдать им оружие и взять взамен арбалеты, которые мы использовали для стрельбы гарпунами. Не, ну не идти же нам на охоту безоружными. Так можно и самим в добычу превратиться. Что-то сегодня все через задницу. Выругался Леха, стоило нам вернуться в долину. Разумеется, там сразу же обнаружились сразу три хищных шара, патрулирующих территорию долины в поисках еды. Вот где эти твари были, когда у нас оружие было? Ну так-то нам все равно добычу складывать некуда. Пожал плечами я и упрямо добавил. Нам бы сегодня просто осмотреться. Эти твари летают-то хоть медленно. Беря курс мимо хищников, уточнил я. Да кто бы знал, неуверенно выдал я и, оглянувшись на Каю, увидел, как девушка пожимает плечами. Ты давай особо не приближайся на всякий случай. Пока Алексей маневрировал, стараясь, чтобы между нами и явно заинтересовавшимися неизвестным конкурентом хищниками сохранялось довольно большое расстояние, мы с Каей взводили арбалеты, готовясь к неприятностям. Вот только, несмотря на все опасения, нам практически спокойно дали подлететь к порталу, над которым мы и зависли, притушив горелку, и ожидая, пока шар спустится вниз. Не знаю, что там было в голове у хищных шаров, но заметив, что мы не претендуем на их предполагаемую добычу, эти странные чудовища выпустили из своих тел плавники и поплыли по воздуху дальше, перестав обращать на нас внимание». А вскоре один из них и вовсе, стремительно скукожившись, рухнул вниз, наверняка придавив очередное порнокопытное. «Да, впервые увидевший, как охотится чудовище, протянул Леха. Куда уж там дроном? Попадешь под такое, и все, хана. Страшный остров!» «Да нормальный остров, зато добыча тут ценная», — отмахнулся я. «Мы несколько месяцев на берегу жили, и ни разу ничего не случилось». «Даже наоборот, один раз имперцев в долину заманили, и все они тут остались». «Неудивительно», — скривился Алексей, оставшийся при своем мнении. «Жуть какая! Ладно, полетели, что ли? Раз ты боишься, то почему тогда летишь в мир, откуда эти твари приходят?» «Не поняла Кая». «Кто сказал, что я боюсь?» — удивился Леха. «Неприятно просто». Одновременно с разговорами наш воздухоплаватель раскочегарил горелку на максимум, и запустил двигатель, направляя шар в слегка светящийся овал портала. «Не слишком сильно?» Я кивнул на горелку, от которой ощутимо повеяло жаром. «Нормально», — мотнул головой Леха. «Сам же говорил, что на несколько секунд парализует. Лучше уж эти секунды мы подниматься наверх будем». Кивнув, я отложил в сторону арбалет, чтобы ненароком не пораниться, и, сев на дно корзина, обнял Каю. И лишь за несколько мгновений до перехода в мой уставший мозг просочилась здравая, в общем-то, мысль, что можно было бы и в следующий раз организовать экскурсию в новый мир, если уж сегодня не срастается. А потом перед глазами проплыла пленка перехода. Из тела словно вынули все кости, и я расплылся по дну корзину рядом с товарищами. И даже успел порадоваться тому, что не остался стоять. А в следующую секунду что-то грохнуло, И наш волшебный двигатель заискрился самыми настоящими молниями, награждая нас ударами тока. Что ж такой дубак-то? Первое, что я услышал, очнувшись, это недовольное ворчание Лехи, пытающегося подняться на ноги. Тут что, зима? Холод и вправду пробирал до костей, и мне пришлось прилагать усилия, чтобы не стучать зубами. А еще было довольно сыро. Во всяком случае, одежду на мне можно было выжимать, а шара вода и вовсе стекала ровной струйкой, причем прямо на нас. «Горелка выключилась!» — хрипло каркнул я, пытаясь подняться на ноги, но конечности словно затекли и слушались с неохотой. «Кажется, наоборот», — неуверенно пробормотал Леха, глянув вниз сквозь прутья корзины. «Либо мы ее сейчас выключим, либо скоро шваркнемся вниз не хуже тех шаров, только мы, в отличие от них, расшибемся в лепешку». «Почему это?» — все еще не понимая, удивился я. «Ты конденсат видишь?» — подтягиваясь на руках к горелке, пояснил пилот. «Если я правильно помню физику, еще немного выше, и он начнет замерзать прямо на поверхности шара. И мы станем тяжелее», — кивнул я, наконец-то сообразив. «Чем это меня шарахнуло?» «Тем же, чем и всех, током», — начал было Леха, но тут же исправился, глядя на очнувшуюся Каю, ударило. «Мы что, падаем?» Первое, что спросила Кая, придя в себя. Хуже. Хмуро пробормотал я, закутывая девушку в свой плащ. Слишком высоко поднялись. «Движку хана!» Отключив горелку, Леха первым делом проверил, почему застыл винт. Там, походу, были металлические части. «Горелка-то работает», — уныло вздохнул я. «Работает», — кивнул Леха. «Только мы и так уже выше облаков. Я ни хрена не понимаю, что внизу. И ветром нас несет довольно быстро». «Хорошо, хоть оружие есть». Мусор. Махнул рукой я, поднимаясь. Проверил уже. «В смысле?» Повернулся ко мне Леха. «Там же все из дерева». Наконечники болтов исчезли. «Вот мы идиоты!» «Магия работает!» Обнадежила нас Кая, уже успевшие немного прийти в себя. «Так что защищаться мы сможем. А вот лететь придется только по ветру. Снижаемся». Я поднялся на ноги и уже протянул руку к регулятору горелки, чтобы выключить ее совсем, но тут же по этой руке получил. «Не лезь я сам», — рявкнул Леха. «Совсем выключать нельзя, тут холодно. Воздух в шаре быстро остынет, грабанемся». Кивнув, я отвернулся, предоставив другу самому разбираться с тем, в чем он понимает лучше меня, а сам принялся всматриваться вниз, в вязкую серую пелену туч. «Город, что ли?» Поразился я, стоило нам опуститься ниже, и появилась возможность рассмотреть хоть что-то внизу. Точно город. Бетонные коробки, оказавшиеся внизу, перепутать с чем-то другим было сложно. И вскоре мы могли отчетливо наблюдать под собой заброшенный город с геометрически ровными кварталами и узкими улочками. Почему заброшенный? Да просто растительность уж больно разрослась на улицах. А местами деревья росли прямо на крышах. «Хотя, может быть, даже и сквозь крышу тут не видно». «Великава от город для Средневековья», поделился Леха своими наблюдениями. «С наш хороший поселок будет». «С чего ты взял, что тут Средневековье?» «Ни одной машины нет», перечислил Леха. «Пластика не видно, ярких цветов, только камень и дерево». «Да хрен его знает, как они тут жили и кто тут жил», пожал плечами я. «Главное, что людей не видно». А то шарахнули бы сейчас ПВО и хана. Пишите письма мелким почерком. Это все хорошо, но садиться придется на одну из крыш, поморщился Леха. Ты портал не видишь? Нет, признался я. Скорее всего, слишком далеко улетели. Вон там, Кая указала рукой направление. Не знаю, как далеко, но точно там, я чувствую. Всегда завидовал местным, признался я, переглянувшись с Лехой, и подтвердил сказанное девушкой. У них как будто компас встроенный в голове. «Ну, так-то логично, ветер оттуда», — кивнул шкипер. «Садимся?» «Давай», — вздохнул я. «Кая, готовься, Хреново знает, кто нас там ждет. Если что, сразу бей магии». Однако, несмотря на опасения, приземлились мы вполне себе спокойно. И даже с покатой крыши, довольно высокой, кстати, не сверзились вниз. Покачнулись, соскользнули на пару метров, и замерли, притормозив об мусор, толстым слоем, лежащий на поверхности. «Нет, никакого пластика или консервных банок, обычные ветки, листья и земля. Вроде прочно, выскочив из корзины, я попрыгал на поверхности, не отрывая рук от гондолы. Не гаси полностью, мы проверим, что там внизу. Не задерживайтесь только», – кивнул Леха, беря в руку кость вместо дубинки. «А то разделяемся, как в дурацком боевике». Усмехнувшись аналогией, я зашагал вдоль края крыши, отыскивая удобное для спуска место. Ну а Кая, приготовив волшебный снежок, шла ближе к центру крыши, ожидая нападения неведомой хреновины. Но на наше счастье вокруг было тихо и спокойно. Где-то далеко на горизонте висел одинокий шар, высматривая добычу над лесом, а вот город вымер. Ни звука не доносилось, как бы я ни прислушивался. Лишь листва слегка шуршала от ветра. И уже почти завершив круг, я нашел пролом в крыше, позволяющий спуститься в помещение. По-хорошему не стоило лезть в незнакомое место, но торчать на виду у всей округи, провоцируя местную живность, тоже не хотелось. Подойдя поближе к пролому, я аккуратно опустился на колени, заглядывая внутрь, но ничего подозрительного не нашел. Просто каменная коробка. Причем, судя по краям пролома, Именно каменная, а не бетонная. И даже швов, где стыковали камень, не видно. Как будто ее целиком из камня выточили. Тихо пробормотал я и покачал головой, так и не найдя следов обработки. Впрочем, археологические изыскания пришлось отложить на потом, и я предельно аккуратно спустился вниз, постоянно озираясь. Как я уже говорил, это была каменная коробка, напоминающая квартиру в панельном доме. Разве что комната поменьше, да дверные проемы ниже. Ну и, разумеется, никаких дверей в этих проемах не было. Просто пустые дыры, за которыми терялся в полумраке такой же серый коридор. И при этом совсем уж темно в здании не было. Небольшие окошки, скорее похожие на больницы, давали вполне достаточно света, чтобы видеть, куда наступаешь. Скажи Лехе, пусть сдувает шар и спускайтесь, пока нас никто не заметил. Попросил я Каю и отправился по коридору осматривать этаж. Несмотря на то, что я все время опасался какого-то подвоха, следующие квартиры оказались также пусты. И даже более того, в них не было ни мебели, ни брошенной одежды, ничего, что говорило бы о местных жителях. Только местами на густо покрытом землей полу попадались глиняные обломки посуды, да и деревяшки. Как-то здесь некомфортно. Первым делом вынес вердикт Леха, стоило ему спуститься вниз. Если вся эта земля принесена ветром в окна, то тут никто столетиями не живет. И я надеюсь, что местные сбежали, они вымерли из-за какого-нибудь вируса, поддержал я друга. Хотя за столетия... Нет, ну это я образно, я ж не археолог. Здесь магии больше. Тихонько поделилась своими наблюдениями Кая. Посмотрите сами. Только тут я обратил внимание, что действительно волшебных искорок вокруг кружилось намного больше, и светились они сильнее, что ли? Логично, кивнул я. Отсюда же приходят волшебные звери. Может, радиация какая-нибудь волшебная? Радиация, не поняла Кая. Потом расскажу. Не стал я пугать девушку, лишь переглянулся с другом, который и сам все прекрасно понял. Значит, побудем сталкерами. Шар решили оставить на крыше, на случай, если все-таки придется экстренно убегать, да даже если и не придется. Подождем, пока ветер будет дуть в нужную сторону, да и полетим назад, не пешком же топать. Ну а пока, пользуясь случаем, решили осмотреть здание, чтобы избежать ненужных сюрпризов. Как я и ожидал, в доме оказалось три этажа, по дюжине квартир на каждом. По сути, от обычных многоэтажек здание отличалось только формой и размером окон, да еще лестницы таковыми не были, и напоминали скорее пандусы для инвалидов. Простые наклонные поверхности, ведущие с этажа на этаж. Второй и первый ярус тоже не порадовали нас находками, и более того, чем ниже мы спускались, тем толще слой земли лежал на полу, и, соответственно, ниже были дверные проемы. До такой степени, что на улицу нам пришлось буквально выползать, «Ты глянь, бабочка!» – удивился Леха, заметив почти земное насекомое на дереве. «Здоровая какая! Тихо ты!» – одернул я друга. «Смотри, она от магии аж светится вся!» Стараясь не отходить далеко от входа в дом, мы осмотрелись вокруг и, не сговариваясь, вернулись назад. Повсюду царило запустение, но кое-какая живность в городе все же присутствовала. Вот только нас это нисколько не порадовало, скорее уж наоборот – Особенно после того, как замеченная бабочка метким плевком зеленой жидкости сбила с ног мелкого грызуна, а потом, величественно спикировав вниз, всосала хоботом ту жидкость, в которую зверек превратился. «Ну нахер!» – выдохнул я, пихая в спину медленно пролезающего в отверстие Леху. «Давай быстрее, лучше наверху расположимся. Если тут бабочки такие, то боюсь представить, какие здесь тараканы!» Покачав головой, признался Леха. «Ты видел, как она крысу всосала?» «Может, тут тараканов нет?» предположила Кая, немного знающая наш родной мир, но не понимающая очевидных для нас вещей. Ну или наш фольклор. Тараканы есть везде. К счастью, Леха ошибся, и ни тараканов, ни мух мы так и не увидели. Зато увидели кое-что другое, от чего мне стало еще более не по себе. Было это уже в сумерках, когда мы, сняв с шара горелку, Готовили себе ужин из скудных припасов, оставшихся на шаре. Благо, рюкзак с продуктами и маленьким горшком в корзину я закинуть не забыл. И сейчас радовался, что соплеменники Каи предпочитают для готовки пользоваться глиняными горшками. Был бы у нас привычный мне котелок, остался бы он валяться перед порталом. «Глянь, идет кто-то», — вдруг шепнул Леха, дежурящий у бойницы. «Только он странный. Карлик?» А по улице кто-то действительно шел. Медленно, слегка покачиваясь, но при этом уверенно и явно ничего не опасаясь. Вот только ростом человек действительно напоминал карлика, хотя и сложен пропорционально, разве что шириной был почти с обычного человека. «Гном?» – неуверенно прошептал я. «Но мир-то магический, мало ли». «Да хрен его знает, борода большая, сам широкий». Так же шепотом ответил Леха. «А чего он голый?» «Может, дикий?» – предположил я. Руки пустые, оружия нет. В этот момент что-то в кустах привлекло внимание местного жителя. И он замер на месте, а потом метнулся вперед, и мы четко услышали довольное урчание, а затем и предсмертный вопли какой-то зверушки. Впрочем, слышали мы не только это. «Он что, прямо там жрет?» – ошарашенно поднял на меня взгляд Леха. «Сырую, смехом?» – говорил же Дикий. Я машинально опустил руку на пояс туда, где обычно висел револьвер, и только скривился разочарованно, когда рука схватила пустоту. А двуногий хищник между тем выбрался из кустов, на ходу жадно догрызая кого-то размером с кролика. Ел он жадно, разбрызгивая кровь, и при этом не брезговал ничем, поглощая все без остатка. «Куда в него влазит?» — тихонько шепнул я и тут же пожалел о том, что открыл рот. Гном, внизу не мигая и не переставая жрать, смотрел прямо в нашу сторону, и глаза его в наступающих сумерках светились зеленоватым огнем.